Глава 41. Сколько тугриков за узника? Утром такси приехало без опозданий. Все вышли провожать. Ламы С не было. Нея неожиданно снова заплакала, чего никогда не позволяла себе на людях. В попытках взять себя в руки ей стало очевидно, что в этом окружении скрывать то, что у тебя на сердце, нелепо. Старшая и одна из младших сестер тоже прослезились. И тут уж было не остановиться. Лама-Эс обязал Цоги сопровождать гостей до автовокзала в Улан-Баторе, где им предстояла пересадка на автобус до Бурятии и дальше на попутках. О, как же я рад, что всё вовремя. Думал, штраф придётся платить. Ликовал Эдик в машине, когда выехали на главную дорогу. Имеешь в виду за просрочку визы? Да, вообще не хотел платить. Сколько деньжищ отдавать? «Да, целых две тысячи», — грустно усмехнулась Нея. Она ещё не вытерла все свои слёзы. «Слышь, я сейчас прямо здесь тебя из машины выкину». Нея оторопела. «В смысле?» чтобы со мной больше так не разговаривала, поняла?» «А что я такого сказала?» «Сарказм — это агрессия. Мне этого не надо. Ещё раз так скажешь, одна домой пойдёшь». «Вот это поворот». Жар прилил к щекам Неи. «Эдик, ты думаешь, что говоришь? Если я опять неудачно пошучу, ты меня на дороге бросишь?» «Я тебя предупредил. Дальше сама думай». «Ты серьёзно, Эдик? Я, например, считаю, у меня есть обязательства перед тобой, исходя из наших договорённостей. Ты так не считаешь?» «Я нет. И тебя от них освобождаю, если что». «Это он в присутствии вам сдерживал себя, что ли?» «И едва мы порог, он теперь царь деспот?» Она отвернулась к окну, подсчитывая, сколько останется денег после покупки обратного билета на самолет. «Хм, в Москву, видимо, без копейки приеду. Блин, чё за хрень? Ничего не сделала, чего раньше не делала. Какого ж чёрта он только сейчас выдал свою мезогонистическую проповедь, когда мне деваться некуда? Хм, наверное, я чего-то за ним раньше не замечала». Тот момент, когда он торжественно объявил, что палатку, возможно, сам понесёт. Ну, блин, я подумала, молодец, по дороге даст бог окончательно определиться. Ладно, чё теперь? Доберусь с ним до Датсана в Улан-Удэ и оттуда в аэропорт. Или, а может, вернуться?» Нея взглянула на Эдика проверить, не отступила ли у того помутнение. Застывшие равнодушие на его лице, выступающие надбровные дуги и раздутые ноздри склонялись к мыслям о его ригидности. Нея поскорее отвернулась. «Хм, конечно. Выглядеть моё возвращение будет нелепо. Ну и что? Из-за этого даже не попытаться? Я же сама просила, и вот. Эдик чинно освободил меня от всех обязательств. Как же не принять щедрый дар Негуса?» Если остаться не разрешат, то переночую пару дней, пока билет не куплю. Уж на улице-то не погонят. Цоги, как думаешь, Ламы разрешит мне вернуться? Не знаю. Можно позвонить и спросить. А можешь сейчас позвонить? Сейчас ещё рано. Он достал из кармана штанов телефон сверить время. Через полчаса можно. Ты чё, остаться хочешь? Вмешался Эдик. «Да, если разрешат». «Ты уверена?» «Да, уверена. Палатку и один спальный мешок можешь забрать». «Не, тащить неохота». «Неужто и вправду без мешка пойдёт? И не мне ли тогда полагалось его таскать?» Помолчав, Эдик добавил. «Хотя... мешок, конечно, нужен. Ладно, мешок возьму». Дальше ехали молча. На автовокзале Эдик оживился, но Нее показалось не к добру. Он не мог усидеть на месте, суетливо нарезал круги по залу ожидания, наконец подкатил к ней и, ухмыляясь, сказал. «Не представляю, как ты к ним сейчас заявишься. Нас два дня провожали, подарков столько надарили. По-моему, это некрасиво. Лучше доехать вместе до Дацана в Бурятии, там переночуешь и спокойно решишь, со мной дальше или в аэропорт». Ответом Нее запаслась еще полчаса назад. «Мне наверняка доступный по цене рейс придется несколько дней караулить. Лучше я у Ламы с это время проведу, если разрешат. И не бойся, я не скажу ему, как ты мне угрожал». Подумала она про себя. Цо позвонил Ламе с Тот спросил, до какого числа у Нэи действует виза, и разрешил вернуться. Разговор не занял и минуты. Эдику стало еще сложнее держать марку. Он перестал ухмыляться. «Если ты не передумала, палатку я тоже возьму». «Нет, не передумала. Бери». Пять минут спустя он нехотя навесил на спину свой полупустой рюкзак, взвалил на одно плечо компактный, но увесистый мешок с палаткой, на другое — спальный мешок. И все трое пошли к стоянке междугородных автобусов. «Слушай, ты можешь поменять мне тугрики на рубли?» «Тебе ж пригодятся, наверное, раз остаёшься». «Да, давай». Нэя достала кошелёк и вытащила пару тысячных купюр. «Пиши, если с деньгами будет трудно. Может, сколько-нибудь смогу отправить». Ей стало его жалко, но она одёрнула себя, подумав, что привычка всех жалеть, тем более мужиков, умаляет их достоинство Почему бы не представить, что он успешно со всем справится? С этими мыслями она его обняла. «Прости меня, если что», — растрогался Эдик. «И ты меня. Удачи». «Ага, и, и тебе». Вспотевший и заметно встревоженный, он пристроил палатку и мешок в багажный отсек автобуса, обменялся крепким рукопожатием с Цо и залез в автобус. Усевшись на своё место, он появился в окне. цоги помахал ему рукой на прощание, молча отобрал у Нэй рюкзак и повёл искать такси. Нея почувствовала себя защищенной. До сих пор Цоги держал дипломатичную дистанцию, но в одночасье стал инициативным и мужественным. Нее показалось, что он был рад. Когда она зашла в юрту, Лама Эс завтракал. простить меня, я... сумасшедшая», — застыла она в проходе. Лама Эс улыбнулся и жестом пригласил за стол нея стыдливо поглядывая то на него, то на его сестру, суетившуюся вокруг стола, подчинилась. Следом зашёл Лама из Непала. нея что случилось?» э -э «Простите меня за этот переполох. Я не смогла уехать. Поняла, что преждевременно Лама-эс разрешил вернуться». «Хм...» Он в задумчивости сел за обеденный стол и пододвинул к себе пиалу с жидкой рисовой кашей. Нея завтракала перед выездом и пока не проголодалась. Перебирая сумбурные переживания по поводу своей выходки, вцепилась в кружку горячего чая и наблюдала, как ламы низко склоняются к своим тарелкам, стоящим на столе на уровне колен. Сама она так скрючиваться еще не приучилась и едва ли не сопереживала им. «Так это же астролог говорил. Мой мужчина по судьбе скрючивается, когда ест». «Это же вот, значит, как выглядит», — осенило ее. «Выходит, он азиат?» Тут Нея встретилась с проницательным взглядом Ламы с От смущения торопливо отпила чай и отбросила неуместные мысли. «Лама с может, вы определите для меня какую-нибудь практику, пока я здесь? У меня больше двух недель до окончания визы». Ламы посовещались, и Лама С. передал Нее мантру с указанием начитать ее 10 тысяч раз. Нея записала слова под диктовку в блокнотик, отдавая себе отчет в том, что только за этим стоило приехать из Москвы еще раз. Слопала от волнения вафельку, допила чай и вернулась в свою комнату. Все встало на свои места.